Маша перекинула сумку за спину, обеими руками вцепилась в повод и низко наклонилась вперед. — Беги, Каренин, уноси меня быстро, как можешь! — прошептала она в жесткую гриву. Каренин поднялся в галоп и понесся по заснеженному полю, сам выбирая дорогу и перепрыгивая через канавы. БМВ свернул на засыпанную снегом полевую дорогу и почти сразу же застрял, сильно перекосившись на правую сторону. Водители трое пассажиров выскочили из машины. Двое, видимо, в пылу погони, попытались бежать по полю вслед за лошадью. В руках оставшегося пассажира появился пистолет. — Смотри, Вадим, у них пушка! — взвизгнул Тимка. Он же сейчас ее убьет! — Это вряд ли, — сказал Вик. Если он не снайпер, конечно. У пистолета на таком расстоянии прицельного боя вовсе, можно сказать, нету. Пассажир БМВ выстрелил вслед убегающему в вихре снега коню. — Не бойся, Каренин! — крикнула Маша и пригнулась еще ниже. Но Каренин не испугался. Наоборот, он вспомнил, как юным, полным сил трехлеткой, бегал на московском ипподроме. Выстрел стартового пистолета всегда начинал гонку. Бархатное тело рысака как будто стелилось, летело над заснеженным полем вместе с поднимающейся к вечеру поземкой. «Красиво идет!» пробормотала дина и восхищенно прищелкнула языком как молодой и не дашь ему одиннадцати ты эй вы козлы крикнула она пушку то бросьте мужчины обернулись дина в ватнике с цигаркой в зубах стояла на пороге конюшни и держала в руках винтовку я кандидат в мастера по биатлону Меланхолично сообщила она. — И сейчас, зайца, с лошади на скаку режу. Двоих из троих положу в раз. Убивать не буду. Коленки прострелю или еще что повыше коленок. Решайте. Считаю до трех. Мужчина опустил пистолет. — Крутая какая! — восхищенно протянул Тимка. — Дим, засада! — предупредил Вик. — Женщина стрелять не умеет. — Почему ты знаешь? Она винтовку неправильно держит. Я занимался стендовой стрельбой, я вижу. Кто-нибудь из тех четверых точно сообразит. Что делать? — Драться? — спросил Вадим. — Засада обычная, — классифицировал ситуацию Вик. — Давайте убежим, — предложил Тимка. — Они пусть за нами погонятся. — А зачем им за нами гнаться? — удивился Вадим. — Маша ускакала. Ноутбук с ней. — Мы уедем, а женщина останется? А они на ней свою злобу и выместят? — Нет, так нельзя. — Спокуха! Сейчас погонятся как миленькие, — пообещал Тимка и скрылся в машине. Поковырялся там и с корнем выдернул из торпеды приемник-проигрыватель. «Вик, заводи машину!» — скомандовал мальчик. Выбежал из-за угла конюшни и влез на смерзшуюся кучу опилок сена и навоза. «Эй!» — крикнул он водителю и пассажирам БМВ. «Вы чего? Только за девчонками гоняетесь или с бабами воюете? А нас и видеть не хотите?»